История 12. Как умываются кошки. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, я сегодня не буду мыться. Вот. Да отстань ты от меня ради бога, внук, ворчит бабушка. Она стоит на кухне и моет посуду и грозит Фридеру щёткой. И откуда ты только этого понабрался? говорит она. Вечером все люди умываются, если хочешь знать. И точка. Но я же совсем не грязный, ноет Фридер и протягивает бабушке руки, они чёрного цвета, особенно большие пальцы. Я, конечно, старая, но не слепая, говорит бабушка и снова шуруит щёткой в раковине. А теперь марш в ванную и будь добр, умывайся как человек, а не как кошка. Так я же только совсем немножко грязный, бормочет Фридер и плетётся по направлению к ванной. Ему совершенно не хочется умываться, ну просто вообще. Всегда нужно умываться, утром и вечером. Но ну это уж слишком. Но у двери ванной ему кое-что приходит в голову. Он поворачивается и кричит: "Бабушка, а как кошки умываются?" "Так, как ты не должен умываться", отзывается бабушка, и Фридеру становится интересно. Это звучит Хэ, звучит неплохо. Фридер снова бежит на кухню и подскакивает к бабушке, которая всё ещё моет посуду. Расскажи мне про это, просит он. Милая, милая бабушка, расскажи. Ой, ну ладно, говорит бабушка и трёт щёткой сковородку. В общем, кошка, когда она умывается, себя лижет, так она себя чистит. И бабушка гремит посудой. А чем она себя лижет, осведомился Фридер. Ой, глупо, говорит бабушка. Языком, конечно. Чем же еще? И начинает вытирать тарелки. Ты еще не в ванной, а за рник. Не, -е -е -е", кричит довольный Фридер одной ногой уже выйдя из кухни. Мне сегодня не нужно ванную. Я буду умываться как кошка. И прежде чем бабушка успевает что-то сказать, он уже мчится в детскую и со всей силы захлопывает за собой дверь. Быстро-быстро подтаскивает к двери свой детский стульчик и подпирает его спинкой дверную ручку. Так, теперь бабушка не войдёт. А бабушка уже стоит в коридоре и трясёт ручку двери. Внук, громко кричит она. Внук, какая муха тебя укусила сейчас же открой. Нет, отзывается Фридер и хихикает. Я же моюсь. Ау! Он прислушивается, что там за дверью. Бабушка что-то бормочет, а потом замолкает и уходит. Фридер ухмыляется. Получилось. Он снимает с себя всю одежду и начинает мыться, как кошка. Сначала садится на пậu и мяукает громко и долго. Потом начинает лезать левую руку сверху вниз, сверху вниз. Язык добирается до ладони. Ай, это совсем невкусно. Бэ, похоже на грязь. Фридер пробует полезать в правую руку, опять сверху вниз, на вкус ничуть не лучше левой, а ладонь лучше совсем не трогать. Интересно, кошкам тоже невкусно умываться? Может быть, кошки не такие грязные? Или им всё равно, вкусно или невкусно? Фридер решает, что ему тоже всё равно и принимается за ноги. Лижет коленку и бедро, сначала правую, потом левую ногу. Стопни Фридер на всякий случай решает не трогать, потому что от них явно пахнет грязью. Даже пробовать не надо. Спину тоже приходится оставить в покое, до неё ведь не дотянуться, как не выкручивайся. Наверное, у меня язык слишком короткий, думает Фридер и пробует полеззать живот. Ой, получается плохо. По правде сказать, совсем не получается. Фридер перестаёт умываться и размышляет. М-м. У, у кошек должно быть язык подлиннее, или они умываются как-то по-другому. Но как? И тут ему кое-что приходит в голову. Фридер громко мяукает, сжимает ладони, как будто они кошачьи лапы, и плюёт на них, пока хватает слюны. Обслюнявленными руками, лапами он трёт себе лицо, натирает кончик носа, а потом и шею. Смотри, как вот так получается. И Фридд решает, что этого хватит. Он в последний раз красиво, долго и громко мяукает. Встаёт и надевает пижаму. Потом отодвигает стул от дверной ручки, прыгает в кровать и зовёт: "Ба! Можешь приходить, чтобы сказать спокойной ночи?" "Ба, я чистый!" Но всё, тихо. Никто не отвечает. Фридер зовёт ещё раз, и ещё раз ничего. Бабушка не отвечает. Бабушка не приходит. Где же она? Фридер вылезает из кровати и выбегает из комнаты, мчится на кухню. Бабушки нет. Теперь в гостиную. Бабушки нет. Бабушка! Зовёт Фридер, и в нём медленно поднимается страх. Бабушка! Ба! Бабушка! Бабушка не отвечает, но он слышит, как что-то журчит. Это журчит в ванной комнате. Фридер несется туда, а бабушка стоит на коленях перед совершенно полной ванной. Приятно пахнет лимоном. Это его любимая пена для ванны, но бабушка не смотрит на Фридера, она занята. Она пускает между горами пены кораблики. Фридер сразу замечает, среди них есть новый кораблик. Это парусная лодка с зелёным в полоску парусом. Он давно уже хотел такую. Ух ты, бабушка, кричит Фридер. С быстротой молнии он сбрасывает пижаму и одним прыжком оказывается в воде, посреди лимонной пены. Перед ним качается новая парусная лодка с зелёным в полоску парусом. грязнуля, говорит бабушка и делает руками большие волны, так что лодку выбрасывает Фридеру на живот. Ты же мальчик, а не кошка. Заруби это себе на носу. Ага, говорит Фридер и смеётся, и ныряет, и выныривает снова, и хватает парусник и чмокает бабушку в щёку. А потом бабушка и Фриддер играют в большое морское путешествие и в подводную лодку, а потом устраивают соревнование всех корабликов, и побеждает, конечно же, новая лодка с зелёным в полоску парусом.